Глава 31. Пшеничные зерна. В ноябре 1988 года восьмидесятилетняя библиотекарь ИВО Дина Абрамович буквально ворвалась в кабинет директора. Дина, невысокая, в очках, скованная в движениях, сдержанная и очень серьезная, выжила в Виленском гетто. Она работала в библиотеке гетто под началом Германа Крука, а потом вместе с бойцами ФПО ушла в леса. Дина была последним связующим звеном между Нью-Йоркским ИВО, теперь располагавшимся по адресу 5-я авеню 1048 неподалеку от музея Метрополитен, и Виленским ИВО на улице Вивульского. Макс Вайнрайх, взявший ее на работу в 1946 скончался в 1969 И посетители, и сотрудники ИВО относились к Дине с особым почтением по причине ее эрудиции, трудолюбия и возраста но прежде всего из-за того, что она воплощала в себе связь с утраченным миром. Новый директор ИВО Самуэль Норич, младше Дины почти на 40 лет, вставал и пожимал ей руку всякий раз, как она входила к нему в кабинет. Волнение Дины было вызвано тем, что она только что прочитала. В советском журнале на Идише советиш Геймланд? Советская Родина» появилась статья, посвященная судьбам еврейских библиотек из Вильнюса, в которой упоминалось, что на настоящий момент 20 750 книг на иврите и идише находятся в книжной палате Литовской ССР. Огласки эту информацию предали впервые. Когда Дина это прочитала, рот у нее открылся сам собой, а голова закружилась. То было первое подтверждение, что сокровища, спасенные бумажной бригадой и хранившиеся в Еврейском музее Вильнюса, уцелели. Она, бывшая приятельница Аврома Суцкевера и пылкая поклонница его поэзии, прошептала строки его стихотворения «Пшеничные зерна». Зерна пробились к свету по прошествии 45 лет. Автором статьи, содержавшей это невероятное открытие, стал аспирант вет из Вильнюсского университета по имени Эммануэль Зингерис. Норич, новый директор ИВО, несколькими месяцами раньше встречался с ним на конференции в Варшаве, когда Зингерис сообщил ему, что обнаружил в Вильнюсе несколько еврейских книг. После чего молодой человек загадочно добавил, «Мне кажется, у вас есть все основания посетить наш город. Вот только семьсот пятьдесят томов — это вовсе не несколько книг». Норич связался с Зингерисом, и тот пригласил его приехать в Вильнюс в марте 1989 года на учредительную конференцию Литовского общества еврейской культуры. При объявленной Горбачевым гласности евреи получили возможность создавать собственные общества и организации после 45 лет запрета на публичную еврейскую жизнь. Зингери сбросил учебу в университете ради того, чтобы стать первым президентом общества еврейской культуры, а также стал директором заново созданного еврейского музея возрожденного после ликвидации в 1949 году. На первом заседании конференции общества председатель объявил, что на ней присутствует директор ИВО со времен войны, находящегося в Нью-Йорке, тем самым как бы провозглашая возвращение духа до военной Вильны. ИВО возвращался в Вильну, сорокалетний кошмар завершился. Помимо участия в конференции, Норич, которого сопровождал старший архивариус ИВО, посетил книжную палату и встретился с ее директором Алгимантасом Лукашунасом, учеником Антонаса Ульписа. Едва оба директора успели обменяться любезностями, как один из сотрудников вкатил в кабинет тележку, нагруженную пятью бумажными мешками, перевязанными бечевкой. Сотрудник их развязал, вытащил документы, написанные еврейскими буквами. Но речи архивариус лишились дара речи. На многих из документов стоял штамп ИВО. Норич был взволнованно глубоко тронут, в статье Зингериса говорилось о книгах, но не о документах. Пока сотрудник распаковывал мешки, Норичу показалось, что он совершает стремительное странствие во времени. В первую секунду он оказался в 1933 году, в момент открытия здания ИВО на улице Вивульского, в следующий в 1943, когда документы разбирали под суровыми взглядами немцев. Потом перенесся в ту минуту, когда документы достали на свет после освобождения, и, наконец, в тот час, когда сотрудники НКВД вынесли их из Еврейского музея. Он подумал о покойном Максе Вайнрейхе, о Дене Абрамович, дожидавшемся в Нью-Йорке, об Овроме суцкивере в Тель-Авиве. Выйдя из книжной палаты, Норич направился к дому 18 по улице Вивульского, дабы отдать дань уважения Вайнрейху и бумажной бригаде. После его возвращения в Нью-Йорк новость об открытии сразу облетела весь мир. The New York Times с оптимизмом писала «Эта история похищенного книжного собрания, которое вот-вот будет возвращено хозяевам, что до последнего времени казалось невозможным». Во второй приезд Норича в Вильнюс Лукашунас провел для него экскурсию по книжной палате, включая костел Святого Георгия, и директор ИВО смог собственными глазами оценить все масштабы трагедии. Покинутые свитки Торы лежали оголенными, а рядом с ними – груда рассыпающихся книг, напечатанных на кислотной бумаге, груда разрозненных газет на идише. Все это было красноречивым воплощением еврейской жизни как при нацистах, так и при советской власти. Лукашунас попытался добавить ложку меда в бочку дегтя и сказал, что создал отдел иудаики, который занимается каталогизацией материалов на идише и иврите. Назван он именем «Матитяху Страшуна». Но кто будет описывать находки? Для этого требовались образованные люди с познаниями в области еврейской истории и литературы. В стране, где вся научная работа в области иудаики 40 лет находилась под запретом, Локуш у нас взял на должность руководителя отдела шестидесятипятилетнюю пенсионерку Эсфири Брамсон, выпускницу школы с преподаванием на идише имени Шолом Алейхема в Каунасе. Она окончила ее 20 июня 1941 года за два дня до немецкого вторжения. Брамсон только что ушла с должности юриста в Министерстве лесной промышленности и рада была вновь погрузиться в чтение книг, которыми упивалась в молодости. Сдержанностью и серьезностью Брамсон очень походила на Дину Абрамович, вот только здоровьем была слабее и не столь уравновешена. В отличие от Дины, она, еврейка, всю свою взрослую жизнь провела в советском союзе брамсон наняла библиографов все они были пенсионерками речь шла не о позитивной дискриминации по возрасту только старики еще владели еврейскими языками знали еврейскую историю и литературу две сотрудницы были соученицами Брамсон по школе имени шолом алейхема одна уроженкой вильны четвертая выпускницей школы с преподаванием на иврите они разбирали и описывали документы и перед глазами у них вставал еврейский мир их детства, так безжалостно уничтоженный. В этом была радость узнавания, удовлетворение от того, что они способствуют возрождению еврейской культуры, и боль при мысли об убитых друзьях и родных, о поруганной культуре. Никогда еще работа библиотекарей и архивариусов не сопровождалась таким количеством улыбок и слез. Норич начал переговоры о возвращении документов ИВО в Нью-Йорк. Однако советские и литовские чиновники ничего не обещали. Не верили они в то, что руководители из Вильнюса, а из Москвы и подавно, позволят передать культурные ценности в частную заграничную организацию. Они заподозрили, что если американские евреи так стремятся заполучить эти документы, они явно очень дорого стоят. Один чиновник намекнул, что если ИВО найдет какого-нибудь Ротшильда, который профинансирует строительство нового здания книжной палаты, Тогда они может и договорятся. Самый тяжелый удар Норич получил от Зингериса, того самого человека, который нашел спрятанные материалы. Он объявил, что еврейские книги и документы должны остаться в Вильнюсе, поскольку являются литовским культурным наследием. Диктовалось это как патриотизмом, так и эгоизмом. Зингерис хотел, чтобы документы были переданы еврейскому музею, которым он руководил. Более того, у него обнаружились политические амбиции, он стал активным участником движения за независимость Литвы Саюдис. Его избрали в Верховный Совет Литвы от Саюдиса. Некоторые называли его придворным евреем литовского националистического движения. После того, как начинающий политик заявил, что материалы ИВО являются частью литовского культурного наследия, те же слова подхватили и все чиновники. Норич пришел в отчаяние. Если эти материалы часть литовского культурного наследия, почему они валяются в костёле? Если это литовское наследие, почему в Литве не осталось почти ни единого человека, способного их прочесть и изучить? А как быть с правом собственности? Эти документы однозначно принадлежат ИВО. Послушайте, заявил он на одном из собраний, я родился в лагере для перемещенных лиц в Германии. У меня есть друзья на несколько лет меня старше, у которых во время войны были дети и этих детей спасали и прятали литовцы. После войны спасители вернули детей выжившим родителям или родственникам, а если родственников не осталось, передали их еврейской общине. Эти документы тоже наши дети. Мы глубоко признательны книжной палате за то, что они были сохранены, и хотим всеми доступными нам способами выразить свою признательность. Однако книги и документы, на которых стоит штамп ИВО, это наша плоть и кровь. Пожалуйста, верните их нам». Независимость от СССР Литва объявила в одностороннем порядке в марте 1990 года и в результате отношения с Москвой испортились почти до точки разрыва. Горбачев отказался признать Декларацию независимости и направил в республику дополнительные войска. Но Речь понял, что в условиях политической неопределенности вопрос о книгах и документах ИВО можно решить только на самом верху, через нового главу литовского государства Вита Утаса Ландсбергиса. Он надеялся на понимание, родители Ландсбергиса во время войны спрятали и спасли девочку-еврейку. Первая встреча пошла не по плану. Норич час прождал у кабинета Ландсбергиса, шло чрезвычайное заседание Совета министров. Едва Норич вошел в кабинет, глава государства с горькой улыбкой сообщил, что у него хорошие новости, в Вильнюс направлены советские вертолеты. Вот-вот будет объявлено чрезвычайное положение». Ландсбергис извинился за то, что вопрос с еврейскими книгами и документами придется отложить еще на день. Переговоры продлились несколько лет. За это время распался Советский Союз, в Литве сменилось несколько правительств, подписывались договоренности между ИВО и государственными организациями, а потом литовцы их нарушали, в ИВО дважды сменялись директора. По ходу всей этой свистопляски книжная палата разобрала завалы в костеле святого Георгия, в результате были обнаружены новые еврейские сокровища. Окончательную договоренность выпало подписать директору ИВО по науке Алану Надлеру в декабре 1994 года. Теперь документы нужно было переправить в Нью-Йорк для реставрации, описания, копирования и отправки обратно в Вильнюс. Для исторической памяти и науки то была великая победа, Документы вновь увидели свет. Однако чисто по-человечески трудно было принять тот факт, что члены бумажной бригады рисковали жизнью, а некоторые и заплатили ею только за то, чтобы ИВО получил фотокопии собственных материалов. Надлер оставил за собой право на дальнейшие переговоры. Настал торжественный день. 35 ящиков весом под 200 килограммов прибыли в аэропорт Нью-Арка 22 февраля 1995 года. Их сопровождал глава Центрального государственного архива Литвы. Когда ящики доставили в ИВО, сотрудники начали вскрывать их с нетерпением детей, дожидающихся подарка на хануку. Внутри оказались самые разные документы. Приглашение на свадьбу раби Минахима Менделя Шнейерсона, Любавичского Рэба, афиша спектакля «Дибука» в постановке Виленской труппы 1921 года. Входной билет на праздничные службы в Большой Виленской синагоге, детская тетрадь по геометрии с заметками на идише. Листовка 1937 года с поздравлением еврейской автономной области в Биробиджане в связи с третьей годовщиной создания. Надлер, директор ИВО по науке, едва удержался от слез, когда обнаружил фотографии погрома 1919 года в Дубове. В этом погроме погибли 8 членов семьи его отца. Дина Абрамович достала письмо Макса Вайнрейха из Копенгагена к сотрудникам ИВО за 1940 год. Они будто бы сели в машину времени. Открывая все новые ящики, архивариусы и администраторы раз за разом восклицали «О, Господи! Никогда еще в стенах этого светского института так часто не поминалось имя Бога». При этой волнующей сцене присутствовала одна особая гостья приехала осмотреть бумаги, которые помогала спасать 50 с лишним лет назад. «Я страшно расчувствовалась», — призналась она, описывая момент, когда бросила первый взгляд на документы. А ведь в гетто видела их каждый день. Подумав, она добавила, — Калманович постоянно твердил, «Не переживайте, после войны все к вам вернется». В январе 1996 года, когда прибыла вторая партия из 28 ящиков, В ИВО организовали масштабное торжество. Институт присудил восьмидесятилетнему Аврому Суцкиверу награду за спасение еврейского культурного наследия. То был знак публичного признания, в котором ему и Шмерки Кочергинскому отказали в 1947-м во время Холодной войны, опасаясь последствий, Чествование припозднились почти на 50 лет. Суцкивер не смог по состоянию здоровья приехать в США так что награду от его имени получила Рахела Крынская. Надлер, директор ИВО по науке Иравин, произнес благословение Шагихияну. Благословен Бог, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас и дал нам дожить до этого времени. Давид Рогов, ветеран еврейской сцены и уроженец Вильны, знавший шмерки Исуцкивера подростками, прочитал стихи Исуцкивера, в том числе пшеничные зерна. То был вечер радости со слезами на глазах. Глава вильнюсской еврейской общины, писатель Григорий Канович, сказал, что в свете истории еврейского народа в двадцатом веке все истинные еврейские торжества – это радость со слезами на глазах. Судский не присутствовал на церемонии, однако слова, которые он произнес несколькими годами раньше, на празднование шестидесятой годовщины ИВО, буквально витали в воздухе. То было последнее его заявление по поводу работы в бумажной бригаде. Получив от директора Самуэля Норичи приглашение приехать на празднование шестидесятой годовщины ИВО, я подумал: наверное, это ошибка. ИВО у меня внутри, так что мне некуда ехать. Потом я перечитал приглашение в другом ключе, и мне бросились в глаза такие строки: Самое важное, что мы можем передать американским евреям, это наше бесценное восточноевропейское наследие. Наше существование невозможно без постоянных усилий по сохранению преемственности в культуре. Среди ныне живущих нет никого, кто сделал бы больше вас для сохранения этой преемственности. Среди ныне живущих не стану скрывать, что от этих слов у меня земля зашаталась под ногами, если истинно то, что человек создан из земли. Я отправил директору его второе письмо. Приеду когда злодеи превратили Вивульского 18 в панары еврейской культуры и приказали нескольким десяткам евреев из Виленского гетто копать могилы для нашей души, мне посреди великих наших несчастий выпала удача, судьба даровала мне желтую звезду Давида, и я стал одним из этих нескольких десятков евреев. Только там и тогда, наблюдая, как сотрясаются основы храма ИВО, я смог сполна оценить заслуги его архитектора макса вайнрайха. надеюсь вайнрайх простит меня за то что посреди бумажного вихря в здании его я читал документы из его личного домашнего архива, которые тоже перевезли туда. это чтение воодушевляло меня на спасение все новых материалов а спасать означало попросту проносить их в гетто и закапывать в землю отрубленным веточкам его было безопаснее и уютнее среди евреев. В земле гетто Литовского Иерусалима. Они ждали прихода мессии в бункере на Шавельской улице 6. Многие свои стихи, помеченные словами Виленской гетто, я написал в одни поругания высидающим храме Вайнрейха, возможно, прямо в его кабинете. Идиш не оставлял меня своим божественным присутствием, он защищал и вдохновлял меня. С кем можно сравнить меня тогдашнего? Жители Вильны еще помнят городского сумасшедшего. Изерсона. Однажды случилось следующее. Маляр стоял на стремянке в синагоге, в Шулхэфе, окунал кисть в ведро с известкой, подвешенное к карнизу, и водил ею по потолку. Внезапно вошел Изерсон и крикнул маляру «Держись за кисть, потому что стремянку я забираю». Меня можно сравнить с этим маляром из синагоги, по сути, им я и стал. У меня из-под ног действительно забрали стремянку, но я держался за кисть, и у меня даже карниза не было. Но надо же, никуда я не упал, ведро осталось висеть между землей и небом». После того, как Рахела Крынская Милезин приняла от имени Суцки Веронограду, ее попросили сказать несколько слов, но она от волнения не смогла зачитать заранее подготовленные заметки. Она думала об одном – о Шмерке, хитроумном книжном контрабандисте, который пронес столько книг и бумаг через ворота гетто. О Шмерке, неисправимом оптимисте, душе любого праздника и собрания. Ашмерки Шмерке, любовью к которому она пожертвовала ради дочери. Если бы Шмерке дожил до этого дня, он запел бы какую-нибудь бодрую песню, возможно, гимн, написанный им для молодежного клуба гетто. Молод каждый, каждый, каждый». Когда официальная часть завершилась, молодой журналист задал Рахеле вопрос. Зачем она рисковала головой ради книг рукописей? Не моргнув глазом, Рахела ответила, «Я в те времена не считала, что голова моя принадлежит мне. Мы хотели что-то сделать для будущего».